Глава 47. Эндрюс поправится, но на это уйдет время. Его прооперировали и отвезли в больницу в Оушен-Вью. так что теперь местных возглавила команда гостей, состоящая из Декера и Уайт. Труп Пэтти Келли доставили в Форт Майерс, и теперь Хелен Джейкобс проводила вскрытие. Стива Келли проинформировали об убийстве жены. О том, кто его совершил, не было ни намека. Рассмотреть машину не удалось ни Деккеру, ни Уайт, номерного знака сзади не было. Сидя в номере отеля за поздним завтраком, после того, как поговорил с копами Киларго и вместе с Уайт приехал обратно, Деккер думал о том, что Петти Келли даже не знала убитую дочь. «Теперь-то какая разница?» Когда он уже допивал последнюю чашку кофе, в дверь постучалась Уайт, и Деккер впустил ее. С волосами, еще не просохшими после душа, и во всем свежем, она выглядела готовой ко всему. Сев, окинула Деккера внимательным взглядом. «Кто-то следовал за нами вчера ночью», — начала она. «А может, сам выяснил, где находится Келли?» «Нет, в этом случае они бы нас обскакали». Они определенно следовали за нами от дома Стива Келли. Я не заметила никакой слежки. Потому что они знали свое дело. Его вдруг осенило. «Проверь нашу машину на жучки». «Думаешь?» «Это многое объяснило бы». Позвонив, Уайт отложила телефон. «Келли сумела сообщить нам кое-что перед смертью». Открылись сведения, вероятно, деликатного характера. Дреймонд и Лансер прибегли к шантажу, чтобы немного заработать. «Но что же случилось?» «Их поймали за руку». «Те, кого они пытались шантажировать, люди серьёзные». «Беспомощных и обездоленных не шантажируют». «Пожалуй». Уайт кивнула. «Ты правда думаешь, что Келли не знала, что да кто?» «Теперь нам этого не узнать, так ведь?» «Значит, тогда мы вернулись на первое поле. И у нас агентов меньше. Хочешь выясню, не могут ли нам подкинуть еще кого-нибудь из Форт Майерса, а то из Майами или Тампы?» «Нет», — категорически отрезал Декер. — «только ты и я». «Мне считать это вот вотумом доверия?» Это вот ум того, что я не хочу привлекать кого бы то ни было еще без крайней необходимости. Вводить их в курс слишком долго, а времени у нас в обрез. Ранен агент ФБР. С такими вещами не шутят. Я удивлена, что сюда до сих пор не нагрянула армия агентов, обшаривающих каждый кустик, невзирая на наше мнение. Армия обычно затаптывает все в грязь. И дело не в числе агентов, а в том, чем они заняты в поле. «Тебе правда не нравится работать с людьми, да?» Деккер встал. «Ты готова?» «К чему?» «К очередному заходу в гамму». «Ты правда думаешь, что они что-то скрывают?» «Да, и они могут даже не знать об этом». «Мисс Роу сегодня нет», — сообщил администраторша в приемной гаммы. Где она? ⁇ спросил Декер. Я не уполномочен предоставлять такую информацию. Что ж, я позвоню Казимире и попрошу ее велеть вам предоставить ее. Вы знакомы с мисс Роу? Она мне как сестра, заявил Декер. Та посмотрел на него с сомнением. Тогда лучше позвоните своей сестре. Уйдя в угол, Декер сделал звонок его сразу перекинуло на автоответчик. Оставив сообщение, он снова подошел к администратору. «Ладно, нам надо поговорить с любым из тех, кто имел дело с Элис Лансер или Алланом Дреймонтом. «Мне надо узнать». «Отлично, мы побудем здесь, пока вы это сделаете». Женщина с недовольным видом сняла трубку и сделала ряд звонков. И, наконец, положила трубку на рычаг. «Подойдут с минуты на минуту». «А вы знали, его или ее? Поинтересовался Уайт. «Ну, разве что здоровались». «А теперь оба мертвы, с полными ртами денег страны, из которой эмигрировал ваш основатель Кана Кроу», — изрёк Деккер. «Обалденное совпадение». «Мне ничего об этом не известно, но на совпадение это не похоже». Не похоже, правда? Подхватил Декер. Чем мы объясняется наш приход? Не знаю, что вам сказать. Еще одна женщина умерла вчера ночью в связи с этим делом, а еще стреляли в агентов ФБР. Весьма сожалею, но тут вам никто не сможет помочь. Поглядев на Декера, Уайт отчетливо увидела, как его негодование нарастает прямо на глазах. Что ж. «Спасибо, что так и не помогли нам». Она потянула Деккера за рукав, увлекая его прочь из помещения. А на улице сказала. «Лады, я понимаю, как тебе хочется спустить на них всех собак. Со мной то же самое. Но нельзя. Они натравят своих адвокатов на наши задницы так, что мало не покажется. А потом настучат вокруг округ Колумбия, и нас могут снять с этой параши. А это взбесит тебя еще больше. Я знаю». Угрюмый Деккер будто пропустил ее слова мимо ушей, но, наконец, испустил тяжкий вздох и проговорил. «Ты права. Глупо было себя так вести. Теперь надо проявить ум». «То есть?» «Реальный шанс выиграть футбольный матч приходит до того, как ты выйдешь на поле. Смотришь фильмы, планы игры, изучаешь противника и его тенденции». Узнаешь его, быть может, лучше, чем он знает себя сам. Это дает тебе преимущество в долю секунды, но на самом деле большего тебе и не требуется. Значит, мы собираемся... Подробно разузнать, кем именно были Элис Лансер и Аллен Дреймонд и что они из себя представляли. Потому что я не думаю, что промышлять шантажом им было впервой.